Никому нельзя его показывать. Да и к тому же все обратят внимание именно на то, что он маленький. Начнутся всякие пересуды и соображения. Надеюсь, вы не станете теперь вмешиваться в мое решение никого не допускать сюда до тех пор, покуда он не окрепнет. — Делайте, как знаете, — отвечал принц Антон и со вздохом вышел из спальни сына. И долго еще преследовало его это маленькое, бледное личико с выражением такой странной, недетской усталости, с закрытыми глазами и длинными темными ресницами, с крошечными, чуть-чуть вздрагивающими губами. И долго он чувствовал на щеке своей какое-то странное дуновение, поднявшее в нем неведомое ему чувство любви, тоски и неясных опасений. После теплого и ясного дня наступил свежий душный вечер. Петербургские улицы мало-помалу утихали. В тишине невозмутимой выделялся на светлом весеннем небе дом цесаревной Елизаветы. Так было тихо в нем и вокруг него, что казалось, никто не живет здесь. Только время от времени можно было заметить, как какая-нибудь фигура, выйдя из-за угла, откуда-нибудь по соседству, останавливалась невдалеке от этого дома, зорко посматривала на цесаревины окна, осторожно обходила кругом туда, откуда были видны ворота двора и главный подъезд. Не заметив ничего особенного, Фигура уходила мерными шагами и снова становилась неподвижно и тихо кругом. Но вот едва слышно скрипнула калитка, цесаревнина на двора. Из нее вышел человек средних лет, огляделся во все стороны. Это был листок. «Кажется, никто не подсматривает», — прошептал он. «Вот жизнь». Прогуляться нельзя без саглядатой. Иной раз так бы вот и искалечил проклятого шпиона. Ведь почти всех их в лицо знаю. Да что толку? Еще хуже будет. Лучше уж молчать да делать вид, что ничего не замечаю. Он опять остановился и осмотрелся. «Ну вот так и есть», — со злостью подумал он. «Он уж он и крадется». «Да сделай одолжение, крадись, а подсматривай!» «А все-таки не узнаешь ты, куда я иду сегодня!» И листок быстро зашагал, напевая фальшивым голосом, какую-то песенку по направлению к фонтанке. Он видел, или вернее чувствовал, что таинственная фигура следит за ним по пятам, но не обращал на нее никакого внимания. Дойдя до фонтанной, он перелез через низкие деревянные перила, окаймлявшие местами речку, и спустился к самой воде. Он еще издали заметил, что тут стоит лодка. — Эй, лодочник! — крикнул он. И в глубине лодки что-то шевельнулось, откинулась какая-то рогожа, и перед листоком на серебристом фоне почти неподвижной воды, озаренной лунным светом, выросла фигура... Заспанного, еще ничего не понимавшего лодочника. Листок прыгнул в лодку и крикнул «Отчаливай!». Лодочник очнулся, разглядел дорогую барскую одежду Листока и, не вступая ни в какие объяснения, поспешно начал отвязывать лодку. Через минуту Листок уже плыл вдоль фонтанной и не без удовольствия поглядывал на преследовавшую его фигуру. «Ну что, много узнал?» — мысленно обращался он к этой фигуре. «Походи теперь по берегу, подожди другой лодки. Вряд ли дождешься!» И он плыл дальше. С полчаса продолжалась эта импровизированная прогулка по фонтанной. Наконец, выбрав безопасное от наблюдений, как ему казалось, место, Листок велел лодочнику остановиться, расплатился с ним и вышел на берег. Убедясь, что некому за ним теперь подглядывать, он прямой дорогой пошел по направлению к дому Маркиза деля шатарди Шетарди. Маркиз занимал одно из самых роскошных помещений во всем Петербурге. Он был послан сюда для того, чтобы способствовать всеми мерами сближению между Францией и Россией. Он должен был для этого употреблять все дипломатические средства, какие только признает необходимыми. В числе этих средств он считал, между прочим, блеск и роскошь. Над его высокомерием, тщеславие и театральными посланническими приемами подсмеивались в Европе, но он не обращал на это ни малейшего внимания.